Глава 13 «Не понимаю, о чём ты?» Начала, но договорить не успела, так как грозный рык прямо в лицо заставил подпрыгнуть на месте. «Не ври мне. «Давид, я попыталась всё же спокойно говорить, хотя голос дрожал, да и внутри всё замерло от пронизывающего насквозь взгляда мужских глаз. Я действительно не понимаю, о чём ты?» Выдохнула, хотя рановато, по всей видимости. Глаза мужчины наливались кровью. С каждой новой секундой все сильнее. Как будто разорвать меня хочет. Только вот пока не пойму, обвиняет в чем. Я же наоборот вроде как от Марка его спасла. Но вряд ли он поверит. Я краймуха ловила разговоры парней о непростых отношениях Марка и Давида. Они не просто соперники, самые настоящие враги. Хотя ведут себя на людях довольно цивилизованно, чтобы не показывать истинных чувств. Марк скрывает свою ненависть за улыбкой, но достаточно лишь маленького шанса, небольшого промаха со стороны Давида, и мой бывший друг его разорвет. По крайней мере, приложит максимум усилий, чтобы уничтожить Давида, от этого сердце льдом покрывалось. А если действительно исполнить свои угрозы или попытается убить Давида? От Марка его отморозков можно ожидать чего угодно, включая убийство. И как об этом поведать сейчас Давиду, который все так же пытается прожечь взглядом и не желает выпускать меня из ловушки? «Давай еще раз», — процедил мужчина сквозь зубы. «Я повторю свой вопрос. Зачем?» — пауза. «Ты?» — еще одна пауза. «Появилась!» — он снова запинается, не отводя взгляда. «В моем мотеле!» «Мне нужна была работа, не времени!» И снова громкий рык прямо в лицо, а после удар кулаком в стену. «Аккурат, недалеко от моей головы. Черт, вот это я попала. Чего же он нервный-то такой? Верю, не верю. Мне-то что? Я не могу правду всё рассказать, иначе Марк меня с землей сравняет. А он пока моя единственная надежда на спасение брата. Надо терпеть, да и Давида впутывать во всё это не хочется. Он мне нравится, и зла ему я не желаю». Наоборот, лучше бы держался от меня и тем более от Марка подальше. Только вот сразу же настроение падает, как представлю, что больше Давида не увижу. «А что здесь происходит?» Голос бабы Нади, как обычно, звучит довольно грозно, на что даже мой спутник реагирует. Приподнимает одну бровь, медленно отрывает руки от стены и также медленно поворачивается в сторону открытой двери. Вот что спрашивается не закрыть ее? чтобы соседи не видели ничего, а главное, не нафантазировали того, чего и в помине нет. Особенно в обнаде, хотя именно сейчас я готова ее расцеловать. Вовремя появилась старушенция, хоть передышку можно взять. Мы запинаюсь, не зная, чтобы такого придумать, когда вид берет инициативу в свои руки. «Кроссворды разгадываем», делает акцент на первом слове, не сводя взгляда со старушки. Я отстаю практически у него за спиной, и глаз его не вижу. Зато могу лицезреть довольную физиономию бабы Нади. Надо же, как быстро она под чары Давида попала. Как мало надо человеку для счастья. Марка наша ворчунья обычно игнорирует, бухтя ему вслед кучу приятных слов, из которых ублюдок — самое литературное. А тут прямо майской розой расцвела, вроде как предмет обожания ей в руки попался. «Ты хоть чаю гость предложила сверестелка». скривилась бросая на меня недоброжелательный взгляд. «В кои-то веки нормальный парень заглянул к нам, не то, что твои отморозки». «А вот кто ее просил?» «Нафига спрашивается языком-то ляпать еще и при виде А тот отреагировал, чего и следовало ожидать. Медленно повернул лицо в мою сторону и приподнял одну бровь. «Я чего-то не знаю», — говорил его взгляд. «Ты ничего не знаешь!» Я скривилась, мысленно желая бабе Наде долгих лет жизни и процветания, а вслух произнесла, а не сводя глаз Давида. «Чай будешь?» «Вот уверенно сейчас пошлет нас вместе со старушенцей в пешие эротические, раз и навсегда!» «Эх, жаль, мне он так нравится!» «Нет, конечно же, спать больше я с ним не собираюсь, а вот пообщаться...» «Буду!» — выдал Давид спустя небольшой молчаливой паузы, а я мысленно простонала. «Я тогда чайник поставлю», — снова расцвела баба Надя и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я, кажется, попала, хотя Давид больше не смотрел на меня зверем. Наоборот, взгляд подобрел. Какой-то странный стал. В другое время я бы даже сказала, что нежный, но только не сейчас. «Надеюсь, насчет чая ты пошутил?» Я все-таки прервала эту игру в молчанку и гляделки. «Надейся», — выркнул Давид и схватил меня за руку, притягивая к себе, когда я намеревалась отойти от него. «Разговор еще не закончен», — прошепел мне на ухо. «Пока я не узнаю, нафига тебе этот цирк понадобился, отсюда не уйду». Сердце замерло, точнее пропустило парочку ударов. Так громко стучало, что мне казалось слышно даже на улице. Я хотела вырваться и в то же время хотела, чтобы Давид меня поцеловал. Он как будто почувствовал, потому что его лицо вдруг оказалось рядом с моим. Слишком близко, чтобы я могла ощутить его дыхание, легкое касание губ. И даже глаза успела закрыть, как зазвонил мой мобильный.